Будет создаваться любое, одежда и обувь, замки и парусники. Можно будет жить прямо в снегу, ни о чем не заботясь, только кататься с гор на лыжах, на санях, в снежки играть и не уставать никогда. В снежки я и так могу играть, а в ледяной парусник в жизни не полезу. Значит, если меня сегодня часовщики не придушат, я потом должна буду околеть в твоей зиме, и наши освободятся, обрадуются. Да тут же сюрпризик и получат. Вечная зима. Они, пожалуй, обратно к часам тогда запросятся. Да ты не думай попусту. Будущее велит не думать, а смотреть. Просто смотри, какие на стекле радужные сады до небес. Как только ты увидишь их, забудешь о холоде. Ну, вижу лес, допустим. Да никакой не ледяной. Жаркий лес, лианы, джунгли, поняла? Тропическая поросль. Вот что здесь нарисовано. Только тогда я согласна, чтобы, как тут, густо, безвылазная зелень, полные деревья фруктов и даже ночью жара, и не нужны мне твои санки. Когда часы кончатся, зима уничтожится. Не зима уничтожится, расстроенно сказала Мишата, а только внутренняя стужа, ты не поймешь никак. Да про то, что после свержения часов наступит, лето и солнце выйдет, все знают, все дети, об этом и в книгах говорится и в стихах. «Давай твоего директора спросим хотя бы». «Директор не скажет, да он и не знает», задумчиво сказала, глядя во тьму Мишата. «Он говорит, что изменится в погоде мира неважно, а в погоде духа неведомо. Для себя-то он не ждет никаких радостей, ему все равно. А чего ему надо? Ну, деятельности. У него появится, наконец, возможность немного переладить жизнь». Могу представить, что же он на этот раз отколпачит. У него много разных мыслей. На мусорные баки сделать ступенечки, чтобы небольшие собаки тоже могли доставать. Провода красить светящейся краской, чтобы птицы ночью не натыкались. Все решетки, заборы, железные ограды делать из прутьев разной длины. Таких, что если тарахтишь палкой, выходит мелодия. Люки делать прозрачные, чтобы интересно было вовнутрь земли смотреть. Плоскокрышные дома, все, все, какие есть, и в старом городе, и в мертвом, засеять поверху густым лесом. Печное отопление вернуть, и так, чтобы трубы одного дома настроены в один аккорд, чтобы ветра, продувая дома по очереди, звучали музыкой. «Подходяще, подходяще!» трясла головой фара. Если правда можно будет такое придумывать, то ладно уж, пускай останется немного снежка. Я даже на зиму согласна, только чтобы она была короткая, не больше недели». И тут свечной огонь вдруг пригнула к окошку, причем сильно, до синевы. В подвал ворвался холодный ветер. Дверь была открыта. На пороге, перегораживая собой вход, чернел директор. Мишата мало видела его последние дни. Он сильно исхудал и обесцветился. Кости лица сделались еще резче. Одет и выбрит он был чисто, как манекен. В снежной яркости рубашка сияла под черным фраком. Высокий цилиндр венчал голову. По бокам завивались снежные бакенбарды. Трость серебряной рукояткой повелительно протягивалась в направлении детей. «Готовы ли вы?» – спросил директор. «Готовы ли? Сыты или Собраны? Отдохнувши? Нам предстоит ночь, полная трудов». «Ладно, значит, мне пора», – вскочила и потянулась фара. «Тогда в 10 возле музея я прихвачу все, что только получится. Приветик». И она побежала домой. А Мишата в сопровождении директора отправилась в зал, неся в одной руке свой ранец и телогрейку в другой. Просторный каменный зал находился в самом центре подвала, разветвленного, до конца не изученного, вырытого в пору давней и страшной войны. После неё подвалы сделались не нужны. В них устраивали темницы, бассейны, музеи. Потом стали забывать о них. Уже два десятилетия не ступала сюда нога земляка. Теперь здесь горела одна керосиновая лампа. Пар плавал вокруг неё, Сутулые стены сошлись над привинченным к полу столом.